Глава 14. Знакомая незнакомка. Ксения медленно приблизилась к Легостаеву. Он нервно моргнул, и кошачьи зрачки в его глазах снова стали человеческими. Девушка взяла Никиту за руку и вгляделась в ладонь. Помяла пальцы. Что? хмыкнул Легостаев. «Круто!» — сказала Ксения. «Как ты это делаешь?» «Долго объяснять», — вздохнул Никита. «Давай для начала уберемся отсюда». «Пожалуй, ты прав». Девушка вылезла в окно. Никита последовал за ней. Едва они успели выбраться из церкви, как на площади появилась толпа людей, вооруженных палками, вилами и граблями. Лучи их фонарей лихорадочно метались во все стороны. Дед Семен, похоже, переполошил пол деревни. Сам он резво трусил впереди всех. Никита и Ксения нырнули в кусты. Толпа остановилась в двух шагах от них, но в темноте ребят никто не заметил. Зато Никита разглядел даже свою бабушку. Зинаида Александровна грозно потрясала в воздухе большой скалкой. «Кто напал-то?» — кричала она. «Оборотни!» — вопил дед Семен. «Оборотни напали на церковь! Я говорил, но мне никто не верил!» «Сейчас разберемся!» — послышалось из толпы. «Действительно оборотни? Или кто-то выпил лишнего?» «А о ком это ты?» — угрожающе спросил сторож. О сестре твоей прабабушке. а тебе, конечно, дури твоя голова, — воскликнула Зинаида Александровна. Да — Я вообще не пью, — возмутился дед Семен. И в этот момент из-под полы его телогрейки выскользнула металлическая фляжка. Деревенские жители громко захохотали. — Но дверь-то действительно выломана, — заметила бабушка Никиты. — Так давайте зайдем внутрь. «И все там проверим!» И толпа повалила в церковь. Воспользовавшись этим, Никита и Ксения выбрались из кустов и побежали прочь. Бежали молча, держась поближе к заборам и стараясь не выходить из тени. К тому времени, когда они добрались до дома Ксении, Никита уже полностью восстановил человеческий облик. Поднявшись на террасу, Оба плюхнулись на висящую на цепях скамейку. Переглянулись. Ксения дотронулась до Никитиного плеча. Парень вздрогнул. «Не бойся, у тебя кровь, надо перевязать». «Пустяки», — сказал Никита, отодвигаясь от нее подальше. На мне очень быстро все заживает. Еще одно-два превращения, и даже шрамов не останется». «Так ты тоже...» «Мутант?» — тихо спросила она. «Как и ты?» Ксения кивнула. «Я отличаюсь от всех», — призналась она. «Ты все видел. Только я не думала, что есть и другие, не похожие на остальных». Какое-то время оба молчали, словно обдумывая предстоящий разговор. Затем... ксения смущенно улыбнулась, значит ты умеешь менять облик проговорила она занятно мутант оборотень занятно кивнул никита все было гораздо сложнее но в данный момент такое объяснение показалось ему самым удачным а эти трое спросила ксения Они были похожи на тебя. Да, наверное. Я и сам не подозревал, что есть такие же, как я. Мутанты? Метаморфы. Кто? Не поняла Ксения. Таких, как ты, мы, называют метаморфами, способными изменяться. Мы стали такими из-за давней экологической катастрофы, произошедшей в городе. Мы изменились на генном уровне, еще когда наши мамы были беременны нами». «Откуда ты об этом знаешь?» Никита замолчал. Он пока не хотел рассказывать ей о своих злоключениях, связанных с Экстрополисом. Слишком многое пришлось бы объяснять. «Один знакомый рассказал», — наконец произнес он. «Он ученый». «Понятно. И много нас таких...» — Я не знаю, — честно признался Никита, — но говорят много. Он внимательно посмотрел на Ксению. Только теперь он заметил, что у нее очень красивые глаза. Большие, карие, бархатистые. — А ты вырабатываешь электричество? — спросил он. — А еще что-нибудь можешь? — Ну, — замялась девушка, — Я очень сильная и выносливая, как и все метаморфы. Они гораздо сильнее обычных людей. А еще вот. Прямо над их головами висела лампочка, окруженная облаком вьющихся вокруг нее мошек. Ксения протянула к ней руку и напряглась. Глаза девушки вдруг сверкнули голубым огнем. Лампочка с треском лопнула. И все вокруг погрузилось в темноту. «О, -о, -о, -о, о выдохнул никита так фонари у церкви твоих рук дело она молча кивнула как тебе это удается довольно странная способность сказала ксения когда я была очень маленькой мы с мамой ехали на машине по побережью была ужасная гроза и в наш автомобиль ударила молния мама погибла тогда «Прости, я не знал», — смутился Никита. «Не извиняйся, ты ведь тут ни при чем». «Когда я очнулась после той катастрофы, я уже была другой. Я могу поглощать и накапливать в себе электроэнергию. Могу вызывать короткое замыкание в электроприборах. Кучу аппаратуры дома перепортила, пока научилась с этим управляться. Могу впитывать электричество от разных источников, а затем выстреливать им». «Но у тебя способности куда круче. Ты умеешь превращаться в зверя. Кстати, я не зашибла тебя тогда в лесу?» «Так ты меня узнала?» — воскликнул Никита. «Еще бы! Такое на всю жизнь запоминается». «А что ты там делала вообще?» «Да как тебе сказать?» — задумалась Ксения. «Ты, наверное, уже в курсе, что здесь, в Ягуже жила девочка, как две капли воды, похожие на меня». «Да», — оживился Никита, — «местные считают, что ты ожившая покойница». «Вот балбесы», — огорчилась девушка. «И все из-за того, что однажды в лесу я до смерти напугала какую-то девчонку». «Мишкину сестру». «Я ее не знаю», — пожала плечами Ксения. Потом еще один мальчишка, увидев меня ночью, чуть с ума не сошел от страха. А почему ты выходишь из дома только по ночам? Мне так больше нравится. Я по натуре сова. Бегаю по лесу, тренируюсь, чтобы держать себя в форме. Потом, правда, сплю до обеда, но сейчас ведь каникулы. Так что там за история с двойником, напомнил ей Никита. Ах, да, этот дом достался моему отцу в наследство от дальних родственников. и этим летом мы впервые приехали сюда на отдых. Как-то раз, заглянув на кладбище, я увидела фотографию той девочки. Меня это просто потрясло. — Представляю, что ты пережила в тот момент. — Нет, не представляешь, — возразила Ксения. — Все гораздо серьезнее. Меня ведь удочерили. — Что? — широко раскрыл глаза Никита. — Взяли из детского приюта. Значит, девочка запросто могла быть моей сестрой, а ее родители могли быть моими родителями. «Думаешь, они решились бы разлучить близнецов, одного оставить, а второго сдать в приют?» — ужаснулся Никита. «В жизни всякое случается. Вот я и решила проверить это». «И что же ты сделала?» — спросил Никита. «В местный архив меня никто бы не пустил». Пришлось лезть туда ночью. Так это была ты? Вломилась в архив и вырубила сторожа? Никита был в шоке. «Обалдел, да?» — Ксения рассмеялась. «Все было совсем не так». Я аккуратно взломала замок и тихонько вошла внутрь. Сторож спал, как убитый. И я нашла то, что искала. Копию точно такой же, Справки об удочерении, какая хранится в сейфе моего отца. Давным-давно здешняя семья оформляла какие-то бумаги, связанные с наследством, и документы все еще хранятся в Ягужинском архиве. Так ее тоже удочерили. Да, причем взяли из того же самого приюта. — Ты настоящий детектив, — восхитился Никита. — С тобой можно преступления расследовать. «Послушай, но разве твои приемные родители не хотели сохранить тайну удочерения? Откуда ты узнала, что приемная?» «Просто помню», — сказала Ксения. «Мне ведь тогда четыре года было. У меня вообще память феноменальная. Я себя даже в годовалом возрасте помню». «Очуметь», — сказал Никита. «Но постой. Кто же тогда вырубил сторожа деревенского архива?» Та же троица, что напала сегодня на тебя. Меня они не видели. Я к тому времени уже успела ускользнуть, но я-то их узнала. Однажды я уже приметила их в лесу, неподалеку от того места, где повстречалась с тобой. А сегодня снова на них наткнулась. Они крались к церкви. Но я и решила проследить за ними. И, как видишь, не зря. «Не зря», — согласился Никита. «Кто знает, чем бы закончилась наша приятная беседа, если бы не вмешалась ты. А тебе не страшно ночью в лесу? Было бы страшно, не бегало бы. Зато я буду в отличной форме, когда вернусь в секцию». «Ты ходишь в секцию по легкой атлетике?» — оживился Никита. «И я в группу Авдеева?» «Что?» — изумленно воскликнула Ксения. «Я тоже. И давно ходишь?» «Две недели». Тогда понятно, почему мы не встречались раньше. Как раз за две недели до твоего приезда сюда мой отец взял отпуск и привез меня в Ягужино. Так ты и есть Воропаева, догадался Никита. Единственная девчонка в группе, с кем я еще не знаком. Верно. А ты? Никита Легостаев. Очень приятно, Никита. А зачем ты ходишь в секцию? Ведь тебе грех жаловаться на силу и ловкость. Для прикрытия. Я всем говорю, я такой сильный, потому что занимаюсь легкой атлетикой». Ксения расхохоталась. «Я хожу туда по той же причине. Как хорошо, что мы встретились. У нас столько общего. Только вот что». Она вдруг посерьезнела. «Отцу мы ему ничего не говори. Ему не понравится то, чем занимается его дочь. Он у меня главный прокурор города». «Ого». Уважительно протянул Никита. «Дочь прокурора взломщица?» «Буду нем, как рыба». Ксения поднялась со скамейки. «Ну, ладно, поздно уже. Мне пора вновь изображать хорошо воспитанную девочку». «Прощай, знакомая и незнакомка», — улыбнулся Никита. «Бывай, ночной бродяга». Ксения скрылась за дверью. Никита... Сбежал по ступенькам террасы и тоже зашагал в сторону дома. Итак, церковные книги были похищены. Теперь он не сможет узнать, от кого берет начало его род. Разве что у бабушки спросить. Зато разрешилась загадка мертвячки. Оставалось только познакомить Ксению с местными мальчишками, чтобы они, наконец, прекратили на нее охоту. Кто бы мог подумать, она оказалась метаморфом. Как хорошо, что они познакомились. Никита разбежался и прошелся по дороге колесом. А затем издал громкий, радостный вой. Его переполняли эмоции.